Последняя битва. Громко тарахтя двумя глушителями, древний, покрытый пятнами ржавчины и грунтовки Урал долго пробирался через лес по узкой тропинке, то и дело цепляя коляской то кустарник, а то и деревья. Но благодаря малой скорости и толщине железа на крыле заметных повреждений не получал. Оба пассажира В таком случае слезали с мотоцикла, брались руками за раму и задирали коляску вверх, протаскивая мимо препятствия. Пареньки призывного возраста одеты были просто и прагматично. Кирзовые сапоги, джинсы, футболки и брезентовые ветровки, из чего можно было догадаться, что едут люди по делу. И мелкие неприятности их ни за что не остановят. Наконец тропинка перевалила очередной холник. Мотоцикл протарахтел между тремя соснами, ловко вписавшись в узкий полукруг. Чиркнул рамой по пыню, примял молодую ивовую поросль, заглох и остановился в самой гуще кустарника. — Сели! — тряхнул головой пассажир и сладко зевнул. — Может, по пивку, а потом дальше? Не сели, Паш, а приехали. Клад здесь. — Здесь? Парень, сидевший на изгибе заднего крыла, спрыгнул с седла назад, вышел обратно на тропу и спустился в самую низину. — Витя, ты в своем уме? — Болотина размером с коровник и одна глина вокруг. Откуда здесь светилище? Какой тут нахрен жертвенник? Тут кроме комаров и воней ничего никогда не было. Даже лягушки с пиявками и те давно передохли. А вот Чижика тебе в тесте. Именно здесь они идола и нашли. Говорят, это изваяние богини весны. Оно стояло возле ручья, и ему каждый год поклонялись, таскали сюда дары, жертвы и всякую прочую фигню. Древнее было, что сопля-мамонта. Что древнее, не понял Павел. Болото? — Вон спил, — указал на низкий Витя. — Думаешь, старый? А вот уже тебе с ногами. При мне пилили две недели назад. Говорят, окаменело, потому и не гниет. Здесь вообще болото, среда такая. В общем, ничего не портится. Ни железа, ни кожа, ни золото. Если мамонт тысячу лет назад утонул, можешь откапывать и жрать спокойно. Будет как свеженький, только пожарить сначала, конечно. Хрень собачья! Но кто тут поселится? Болото! Ты сам-то поселишься? Да не жили они тут, тундра, святилище. Приходили, молились и сваливали. Ага, сейчас. Ты хоть раз иконы в сортире видел? И здесь то же самое. Да не может быть, святилище в гадюшнике. Ты каким местом слушаешь? Убей тебя, кошка, задом. Говорю, я сам на этой самой раскоряке и стукан отсюда для их музея краеведческого вывозил. Больше ничего сюда не проезжает, ни с колесами, ни без. Потом еще два дня смотрел, как они тут с миноискателями вокруг лазили. Между прочим, Эти чертовы археологи пять монет тут нашли. Две серебряные, сам видел. Спят так, поросячий. Тысячу баксов каждый наверняка стоит. Ей, богини весны приносили. Вот блин, сплюнул Павел. Кобы как знать, я бы эту лужу за раз осушил. Вот значит, зачем тебе мотопомпа понадобилась. — Слушай сюда, глухарь ты щипаный. Эти чокнутые краеведы вон там, где камышина торчит, целый час ползали. Чего-то регулировали и проверяли, а потом сказали, что на глубине в полтора метра что-то есть. — И чего это было? — Ворона с рюшечками. — Ты головой подумай, как они выкопать-то могли? Там же болото. Ногой нажмешь, сразу лужа. Покудахтали, покудахтали и уехали. Сказали, спецоборудование нужно. Теперь непонятно, когда явятся. Ну, надеюсь, не сегодня. Парень сошел на чавкающую равнину, потоптался. А сливать куда? Так вон за ручей. Чего тебе еще надо? Длины шлангов не хватит. Всего хватит, не бухти. Я вымерял. Кинем пару слег на траву, поставим между ямой и ручьем. Как раз одна труба от ямы до помпы получится, а вторая от помпы до ручья. А не хватит, и борода вкусней. мимо это все равно не прольется. Ну, ладно, Витька уговорил, отвязывая лопаты. Но если мы вместо клада колесо тракторное найдем, я тебя в этой яме и оставлю. — Не дрейф. Все будет, как у белки в гнездышке, сытно и тепло. По пивку и вперед. С лопатами ребята умели обращаться отлично. Волокнистый размягший торф легко поддавался нажиму, остро отточенных заступов. Большие комья улетали далеко в сторону, и яма углублялась даже быстрее, чем ее успевала заливать вода. Только уйдя почти по пояс, они наконец воспользовались помощью техники, извлекли из коляски глянцево-желтую мотопомпу, поставили прямо на траву, над чего то забыв про слеги, кинули шланги, один в яму, другой к струящемуся через тропинку ручью, залили через воронку в воду, чтобы заполнить всасывающую трубку, одним рывком кикстартера завели. Отметили успех еще бутылкой пива, полуторалитровой на двоих, и снова взялись за лопаты. Теперь яма стала чистой, как аквариум. Грязную от торфа воду помпа выплевывала наружу, но на замену сверху стекала уже чистая, отфильтрованная через травяную губку. Сквозь плотно слежавшиеся стенки не просачивалось вовсе ничего. Паш. Ты слышал? В бруде как звякнуло что-то. Галеки, сквозь вот чего услышишь? Да подожди, лопата уперлась. Шланг сюда подвинь, сейчас грязь уйдет, посмотрим. О, черт! Стоило перестать мутить воду, как на свет показалось украшенное огромным изумрудом рукоять. Рукоять чего? Понять пока было невозможно. Все остальное еще скрывал торф. — Ёшкин-мошкин-коробей, да мы же теперь миллионеры. — Может, это стекло? — Ты совсем сбрендил, дитя душистых прерий? Кто стекло будет вклад закапывать? — И вообще, стекла тогда не было еще, говорят. Не придумали. На бриллианты дешевле железа были. Давай теперь аккуратно ковыряй. Как бы не сломать чего, тогда хрен продаж. Сам понимаю, не дурак. Парни в азарте, забыв про комаров и скинув куртки, принялись расчищать находку, и вскоре освободили от грязи лежащего на спине человека. Но он был в короткой меховой куртке, кожаных штанах и высоких сапогах. На поясе имелись сразу два ножа разной длины и кривая сабля, большой кожаный подсумок. Благодаря уникальным консервирующим свойствам торфянника сохранилась каждая черточка его лица, усы, короткая бородка. Смотри! Перстень золотой! Пуговицы, пуговицы с самоцветами! Блин, ты глянь, что на шее это? Главное, не продешевить со всем этим. Такая пруха раз в жизни случается. Каждая ресничка на веках на месте офигеть. Тво, и гляди, глаза откроет и вста.